Ну а пока она была полна сил решимости. Она твердо встала на ноги в логове врага, и пришло время действовать. Тянуть было нельзя. Никто не знал, как долго продержится ее организм. Поэтому нужно было срочно навестить Матрёну. Глядя на пышущую энергией жену, Дичи только приветствовал ее желание съездить на родину. Но черные силы опять пытались помешать возвращению векианской воительницы к своим истокам. С юга, Наступал разрушительный ураган Изабелла, и, по прогнозам, он должен был ударить по Вашингтону в день их отлета. По дороге в аэропорт Вича была необычно весела. «Я обманула их», — внутренне радовалась она. «Я как знала, когда отказалась от накатанного пути на родину». Действительно, в этот раз им предложили лететь либо через Франкфурт, либо через Париж. Вича склонялся к уже привычному для них маршруту через Германию. Да и до аэропорта в соседнем Вашингтоне было всего час езды. Во Францию же вылетать приходилось из Филадельфии, куда путь был длиннее. Но что-то тогда подсказало, что длиннее не значит дольше. Да и в Париже они никогда еще не были. «Давай через Париж», — загорелась Вича, «Хоть одним глазком взглянуть на него, но только чур не умирать», — припомнила она название известного фильма. «Сейчас дичи рулил к Филадельфии». И на душе было спокойно. Спору нет, мы проигрываем полчаса в дороге. Но неизвестно, сколько бы нам пришлось сидеть в закрытом Вашингтонском аэропорту. Благодаря прозорливости жены, они ехали в северном направлении, куда ураган дойдет лишь к вечеру. Их самолет успел взлететь, весело показав серебристый хвост разбушевавшейся Изабелле. Долгий перелет дался вечер на удивление легко. Похоже, что ошибка стюардесы, которая приняла ее за соотечественницу и обратилась к ней по-французски, резко приподняла настроение Вичи. «Я всегда говорила, что тебе повезло со мной», — подзадоривала она мужа. «Гордись! У тебя жена настоящая француженка!» «Точно! Как прилетим, надо будет обязательно заскочить в лес!» «Зачем?» «Наловим тебе лягушек!» Шутка шутками, а в лес дичи действительно попал. но не за лягушками, а за черноплодной рябиной. Нагулявшись по Питеру, они сбежали ото всех на луно-дачной природы, а задачив мужа сбором ягод, инициаторша побега отправилась навестить Матрёну. «Кого Бог дает? встретила ее заметно постаревшая целительница. «Американскую сестру!» весело ответила Вича и сердечно обняла старуху. Та долго ее не отпускала и все гладила, своими иссохшими руками. «Я научилась использовать энергию заморской природы и держать удары черных сестер», — выпалила гостя. «Это пришло само собой. Как именно, я не знаю. Поэтому боюсь, что научить этому пока не могу». «Чувствую в тебе силу», — наконец произнесла Матрена и заглянула молодой женщине в глаза. «Вижу, что созрела ты для следующего шага». Они присели на лавку. И как много лет назад старуха положила ее голову к себе на колени. Она гладила ее по золотистым волосам и вещала о том, что есть и что будет. Старая знахарка чувствовала, что гостю что-то беспокоит, но не торопила ее. — Матрена, — начала Вича, — я хочу попросить тебя о помощи. — Все, что в моих силах, — ободряюще заверила Матрена. «Мы хотим ребёночка!» Знахарка долго не отвечала. «Здесь я бессильна!» Наконец произнесла она. «Я боюсь, что пока ты не научишься удерживать хоть малую толику белой энергии, это невозможно! Но отчаиваться не надо! В истории векианства есть тому примеры!» Они помолчали еще немного. «Я вижу!» Ты научилась изменять чужую энергию! нарочито бодро заговорила Матрена: Теперь ты можешь делать ее доступной для нас. Скоро наши сестры начнут прибывать к тебе. Каждое полнолуние отдавай свою энергию ветру, и Он принесет ее им. Они будут рядом, но ты не должна искать встречи с ними. Через тебя их могут найти и извести. И помни, Без твоей энергии они беспомощны. Пройдет немало времени, прежде чем они сами научатся укрощать чужеродные силы и смогут управляться без тебя. Но я должна предупредить, что пропуская сквозь себя несметные потоки энергии, ты ускоришь свое разрушение. Готовы ли ты к такой жертве? Да, сестра, я буду биться до конца. Попыталась забыть о грустном известии Вича. «Ну, давай прощаться!» — поднялась старуха. «И помни, чем дольше ты продержишься, тем больше наших сестер сумеет продолжить начатое тобой дело». «Я продержусь!» — с гордостью заверила векианская воительница. «Но я побежала, пока моего дичу не утащили волки». Матрена смотрела вслед своей воспитанницы. и ее послеповатые глаза наполнились слезами гордости за это хрупкое существо с непоколебимой волей и духом победительницы, которую не смогла сломить даже ее жуткая болезнь. Преисполненная сил Вича быстро шла, почти не задыхаясь. У нее была новая цель, и она сделает все возможное, чтобы достичь ее. Для начала нужно было подготовить дичу к ее ночным отлучкам. как только самолет оторвался от питерской земли, она поведала мужу о новой мульке, которую ее научила яна чтобы в доме всегда водились деньги, нужно отложить одну денежку и каждое полнолуние купать ее в лучах ночного светила и обязательно приговаривать смотри что у меня есть Веча взяла на себя этот ритуал и как только наступала полнолуние она выходила во двор с однодолларовой бумажкой простерив руки к небу Она отдавала накопленную за месяц энергию сестрам. Тень беседки скрывала ее от посторонних глаз. И только от Лады было не спрятаться. Мохната великанша уже давно отказалась жить в доме и теперь оттягивалась на улице в огромной конуре. Ей ночные бдения хозяйки были не в диковинку. Лада еще помнила тесные таунхаусы и совместные прогулки по лунному лесу. Вот и теперь, каждое полнолуние, она выходила из будки И поджидала свою хозяйку под дверью. Белая шерсть лады переливалась в лунном свете и освещала путь к их укромному месту. Доведя хозяйку до беседки, она ложилась у ее ног и зорко глядела по сторонам и, горе тому, кто решился бы помешать их тайному ритуалу. Дича свыкся с этими полнолунными вылазками и уже мог сверять по жене лунный календарь. Несмотря на непреодолимую тягу к ночному светилу а его дневном собрате, Бича тоже не забывала. Она любила поваляться в шезлонге под лучами ласкового солнышка. Сегодня во дворе было особенно хорошо. Мягкий ветерок разносил запах свежескошенной травы. Это была первая стрижка газонов в этом году. Ровное стрекотание мотора то приближалось, то удалялось. А вместе с ним перемещался елай рыжих непосед, атакующих шумный агрегат. Лада лежала в тени хозяйки и из-под лобья поглядывала. На надрывающих глотки малышей. Дича толкал перед собой ручную газонокосилку и покрикивал на рыжиков: Вот я сейчас кому-то насыпа отстригаю! Со стрижкой травы в прошлом году разыгралась целая война с сезонными рабочими из Мексики. Каждую неделю они назойливо предлагали свои услуги по уходу за кустами и газонами. Дичи уже устал отбиваться от них. Вы английский язык понимаете? Не выдерживал он. «Слово «нет» означает «нет». «Но предыдущие хозяева пользовались нашим сервисом», — продолжал настаивать бригадир Сезонников. «Значит, у них были на это деньги, а у меня нет. Если вы будете обслуживать мой участок бесплатно, то милости просим». Обозлённый бригадир уходил, но в следующие выходные его стук «Ни свет ни заря» снова будил несговорчивых хозяев. Не оставлял мексиканец в покое соседей. Паша как-то объяснил дичи, откуда взялась такая настойчивость. На наши улице только мы и стрижем траву сами. Остальные уже давно поддались на уговоры настырных мексов. До нас они своими огромными газонокозилками за один прием проходили сразу вдоль у всех домов. А теперь им приходится объезжать наши участки. Вот они нас и достают. К сожалению, одними уговорами дело не обошлось. «Эти сволочи украли у меня из сарая газонокосилку!» Прибежал однажды взволнованный Паша. «Какие сволочи?» «Да мексы же! Кому еще это нужно? Поверь, если бы не заборы лада, ваш сарай тоже бы выпотрошили!» «Давай заявлять в полицию!» «Какую полицию? Они кражами до трехсот долларов не занимаются!» «Да и свидетелей нема!» верить или нет?» Но сами подозреваемые набрались наглости и через пару дней снова предложили Паше свои услуги. На этот раз его отказ сопровождался отборным английским матом. Но поскольку язык чопорных англичан матерными выражениями не изобилует, то незамысловатая тирада большого облегчения говорившему не принесла. А что до мексиканца, то тот, -то, наверное, половины сказанного не понял и ушел, пожимая плечами. «Жаль, что теперь за воровство!» «Не отрубают руку!» — прокричал ему вслед Паша. Бригадир машинально потёр кисть, поскольку в яростном крике хозяина украденной машинки уловил два последних слова — «отрубить» и «рука». К великому разочарованию сезонников Камонна принял решение стричь траву, оставшейся газонокосилкой. Недовольные мексы больше порогов не оббивали, но и в покое не оставили. Поняв бесплотность своих попыток, Они начали мелко пакостить. Со стороны дороги, где забора не было, они раз за разом заезжали на вечную клумбу и скашивали под корень только что распустившиеся тюльпаны. А во дворе тюльпаны даже распуститься не успели. Все бутоны были съедены откуда-то взявшимися зайцами. Конечно, в соседней лесополосе они кишмяки кишели, но сетчатый забор надежно защищал задний двор. Загадочное появление лесных гостей вскоре объяснилось. Дичи обнаружил несколько порванных звеньев в проволочной ограде. Дырки находились у самой земли и имели явные следы механического воздействия. А я-то думала, что это был за скрежет, когда их мини трактор стриг траву вдоль нашего забора. Вспомнила Вича. Эти гады так выставили ножи, чтобы они цепляли ограду. Ругался муж. Дичи искусно стянул порванные звенья старым электрическим шнуром, и нашествие зайцев прекратилось. Но не прекратилось. мелкое вредительство очередную свинью им подложили уже не в переносном а в прямом смысле как-то запуская нагулявшихся рыжиков домой бичи увидела что их мордочки измазаны каким-то жиром лада в это время лежала возле своей конуры и что-то уплетала за обе щеки подойдя к грозно зарычавший великанши бича с ужасом увидела обглоданное свиной копыта озверевшая лада злобно оскалилась Но, поняв, что ее хрупкая хозяйка чихать хотела на угрозы, заверяла хвостом и виновато посмотрела из-под лобья. Добыча была отобрана, однако от поноса это уже не спасло. Хорошо, что было лето, и маленьких дрестунишек можно было держать на улице. Когда отчаянное урчание в собачьих животах прекратилось, наступил банный день. Малышей вечер упала в ванной комнате, а мохнатую ладу дичь отмывал на улице, из садового шланга. Вдоволь поглумившись над цветами и собаками, сезонники принялись за хозяйку. Они собирались около забора и пялились на отдыхающую после убора к Вичу. Она уже несколько раз переставляла свой лежак, прячась от назойливых глаз, но неугомонные мачо подходили с другой стороны забора и снова начинали обсуждать загорающую хозяйку, тыкая в нее пальцами и что-то таратория по-испански. Баси и Пеша Непрерывно тявкли на чужих мужиков и напрыгивали на сетку забора. Один из мексов запустил руку в мешок, набитый мелкоскошной травой, и швырнул целую горсть перемолотого крошева в заливавшихся лаем померанцев. Рыжики моментально покрылись зеленой пылью и начали отчаянно чихать. Эта выходка стала последней каплей. Разъяренная Вича приблизилась к забору и, глядя на веселую троицу в упор, что-то произнесла на непонятном им языке. Дольше всех она задержала взгляд на обидчики собак, потом сладко зевнула на прощание и скрылась в доме, оставив в шезлонге недочитанную книгу. Потеряв объект насмешек, мексы вернулись к работе, зная, что во дворе никого нет. Бригадир вплотную подъехал к ограде, однако вращающиеся ножи на этот раз вгрызлись не в жесткую заборную проволоку, а прихватили мягкий провод, которым была залатана брешь. Намотав на ножи провод, Мини-трактор пару раз кашлянул и заглох. Прибежавший на помощь подручный запрокинул газонокосилку на себя. Пока он удерживал машину на двух колесах, бригадир проворачивал руками ножи и сматывал с них провод. Как назло, начинало моросить. Нельзя было терять ни минуты. Стричь прибитую дождем траву будет сплошным мучением. Бригадир заторопился. Половина провода была уже освобождена, и ножи стали проворачиваться веселее. Никто не обратил внимания на то, что от энергичного вращения ножей начал прихватывать мотор. Когда раздался звук неожиданно ожившего двигателя, было поздно. Срезанная кисть взмыла высоко в небо и, описав дугу, упала на свежеподстриженную лужайку. Ее окровавленные пальцы мелко подрагивали. Раздался душераздирающий вопль. Поддерживающий газонокосилку помощник в ужасе потянул машину к себе, пытаясь закрыться от страшной картины. Поскользнувшись на влажной траве, он завалился назад и опрокинул работающий агрегат прямо на себя. Как огромный перевернутый жук, мини-трактор лежал на спине и шевелил в воздухе лапами и колесами. Под его панцирем-капотом корчился придавленный подручный. Он плохо понимал, что происходит. Звенящую тишину в его ушах не нарушал даже весело стрекочущий мотор. Вдавленный в газон, он слышал лишь непонятный хруст в области таза. по которому елозила вибрирующая машина. Глядевшие в небо ножи газонокосилки со свистом раскручивали часть освобожденного провода. На крик прибежал обидчик рыжих песиков и тут же напоролся на рассекающий воздух провод. Он остановился как вкопанный. «Где это я успел так разорвать рубаху?» — думал он, глядя на края вспоротой материи, которые на глазах наливались кровью. Окружающий мир стал погружаться в мглу.